Глава 14. Разбитое сердце. Клариса сидела в своей комнате и читала, когда в окно вдруг раздался стук, заставивший ее от неожиданности выронить книгу. Девушка подошла к окну, отдернула занавеску и ахнула. На карнизе примостилась Диана, держась за водосточную трубу. На ней были серые рваные на коленях джинсы и черная кожаная куртка, из-под которой виднелась красная майка. Хозяйка распахнула окно, изумленно спросив. «Что ты тут делаешь?» Диана недовольно цокнула языком. «Загораю! Отойди, дай влезть!» Клариса посторонилась, впуская незваную гостью. На ковре от ее ботинок остались грязные земляные следы. Диана заметила, скинула ботинки и, оглядевшись, прошлась по комнате. Подняла с пола книжку и насмешливо прочитала имя автора и название. «Шудерлон де лакло. Хм, опасные связи». «Как символично!» Она швырнула книгу на кровать и, еще раз оглядевшись, обронила. «Тут мило. Благодарю. А ты не могла, как все люди, через дверь?» «До меня дошли слухи!» С преувеличенной серьезностью произнесла Диана. «Что твоя бабан никого к тебе не пускает?» «Вздор! Оскара вчера не пустила!» Сердце встрепенулось. «Оскар приходил, а меня вчера дома не было. И где же ты была? В школу, говорят, ты не ходишь!» Я по просьбе бабушки вместо ее подруги, которой нужно было отлучиться, продавала в киоске шнурки. Бабуля решила мне лучше посидеть на больничном, пока не уляжется эта... ситуация». Клариса вздохнула. «Чаю?» Диана отмахнулась. «Давай без этих твоих церемоний». Она устроилась в кресле, закинула ногу на ногу. «Я чего пришла?» «Поблагодарить хотела». «Не за что. Разве не ты мне сказала, что я всюду виновата?» «А разве ты поступила так, как поступила, лишь потому что я тебе указала на твою вину?» «Нет». «Ну вот видишь», — обрадовалась Диана. «Ты просто такая. Поступать правильно в твоей голубой крови». Клариса опустилась на кровать, возразив. «Никакая она не голубая. И знаешь, я хотела тебе сказать в прошлый раз, но ты ушла». «О, давай, говори сейчас, я вся внимание», — откинулась она на спинку кресла. «Ты пыталась доказать мне, будто мои поступки хуже, чем твои, лишь на том основании, что у меня якобы врожденное благородство, а у тебя его якобы нет. Так вот, я не согласна с тобой». «Да? И что?» «Ничего», — растерялась Клариса. «Одни, благодаря созданной годами репутации хулигана, могут совершать любые пакости, а другие, кто вберег свою репутацию, чуть оступившись, тут же удостаиваются всеобщего ледяного презрения. Разве честно?» Нет. Легко согласилась Диана. Клариса, выжидающая на нее, смотрела, но гостья молчала. «И это все?» Не выдержала Клариса. «А чего ты ждала? Ты права, Клара. Жизнь несправедлива», — пожала плечами Ди. «Ты не первая, кто это заметил». «Да тебе же все равно», — горестно прошептала Клариса. «Клара, давай так. У тебя есть конкретные предложения по улучшению этого мира? Нет?» Клариса опустила глаза и тяжело вздохнула. «Когда-то я думала, если начать менять мир с себя, это что-то изменит. Но оказалось, где я и где мир?» Диана перестала улыбаться. «А я думаю, Клара, мир вокруг тебя. Просто ты хочешь слишком многого и не замечаешь, как меняешь то малое, что не кажется тебе существенным. А на деле и есть тот самый мир, который так нуждается в тебе». Она задумчиво покусала губу. «Кстати, что ты сказала нашему сосикам отцу?» Клариса уставилась в одну точку, она на покашливание Дианы моргнула и негромко промолвила. «Я сказала ему, что он чудовище, и что, потеряв жену, он не заметил, как потерял свою дочь, а теперь точно так же не заметит, как потеряет сына». В комнате повисла тишина. Диана поднялась и, проходя мимо Кларисы, коснулась ее руки, прошептав «Спасибо». Затем надела ботинки и подошла к окну. «Может, через дверь будет удобнее?» Не слишком надеясь на успех, предложила Клариса. Но Ди уже села на подоконник и перекинула через него ноги, а обернувшись через плечо, бросила: Звони, Клара, если надумаешь менять мир или просто станет скучно. Хорошо. Нехорошо, а я позвоню тебе, Ди. Я позвоню тебе, Ди, с улыбкой повторила Клариса. Так-то, в конце концов, это ведь ты придумала, что мне нужна подруга. С кем бы я могла смеяться над своей жизнью? Да, но. «Жизнь у тебя оказалась не смешной». Диана поморщилась. «Будем смеяться над твоей». Она скрылась за окном, ловко спустилась вниз, придерживаясь за водосточную трубу, пробежала по газону до ограды и перемахнула через нее. Клариса недолго постояла у окна, глядя на проезжающие машины. Ей даже себе было сложно признаться, как тяжело она переживала ссору с Дианой. Куда легче она приняла предательство Марселя. Может, потому что давно подозревала о его увлеченности Дианы и постоянно находилась в режиме ожидания? Было невозможно не заметить все эти его особенные взгляды. Он мучился. Одно ей так и осталось неясным. Зачем? Девушка написала ноготком на запотевшем стекле букву «М», которая превратилась в «Д», а после провела ладонью, стирая надпись. Не успела Клариса вновь устроиться поудобнее с книгой, как в двери раздался стук, на пороге возникла бабушка, неодобрительно сообщившая. «Клариса, к тебе гость!» «Где?» «В гостиной ждет. День визитов». «О чем ты?» Пролепетала Клариса, бабушка перевела взгляд на ковер со следами обуви. Девушка в очередной раз убедилась, что бабушка всегда знает больше, чем говорит, и почувствовала необходимость объясниться. «Я позже уберу бабуль». Ко мне приходила Диана. А дверей, конечно, в двадцать веке не существует». Девушка смутилась. «Диана подумала, что ты ее не пустишь, как не пустила вчера Оскара. Оскар Касперских и его сестра — дурная компания», — отчеканила бабушка. Кларису покорно кивнула, и бабушка удовлетворенно улыбнулась. «Такие мальчики до добра не доведут». Бабушка уже взялась за ручку двери, когда у девушки вырвалась. «А какие доведут?» Алисия обернулась. Смерила внучку внимательным взглядом. «Достойные, полагаю. И где же они? Что такое достойные, вежливые, хорошо одетые, образованные, такие, да? Мне не нравится твой тон, Клариса. Ответь на мой вопрос, бабушка. Я сомневаюсь, милая моя, что в силу возраста ты способна определить достойного». Клариса, шумно вздохнув, выпалила. «А кто способен? Твой отец определил. Ты была счастлива с дедушкой». Ответ она знала. Тетя Леонида однажды рассказала, что муж бабушки только и делал, что таскался по женщинам, играл на деньги, пил и частенько поднимал руку на жену и сына. Алисия молчала, а девушка, дрогнувшим от обиды голосом, прошептала. — Я думала, бабушка, что встречаюсь с достойным, но он променял меня на Диану Касперских, которую все считают дурной. — И ты после этого принимаешь ее у себя? — возмутилась бабушка. «Да если бы я знала, ноги ее больше не будет!» Кларисе хотелось закричать, но она сдержанно сказала. «Диана Касперских, бабушка, сильная личность. Я ею восхищаюсь. Да, в ней нет того лоска, который часто ошибочно принимается за достоинство. Но хватит с меня напускного лоска. За ним я Марселия не разглядела». Несколько секунд бабушка с внучкой смотрели друг на друга, а потом Алисия коротко кивнула и промолвила. Невежливо заставлять гостей, даже недостойных, так долго ждать. И ушла. Недостойных? Сердце бешено застучало, по телу разлился жар. Бой был выигран, следовало ли ждать войны? Клариса подскочила к зеркалу, прошлась по волосам щеткой, поправила голубое домашнее платье и потерла пальцами щеки, чтобы не быть такой бледной. Когда бежала по лестнице, сердце пело под стук ее шагов. Но стоило распахнуть дверь в гостиную, как сердце разочаровано смолкло оборвав свою счастливую песнь. На софе сидел вовсе не Оскар, а Марсель. Он поднялся при виде Кларисы. — Здравствуй! — выдохнула Клариса, но так и не смогла заставить себя улыбнуться. — Ты не хочешь прогуляться? — предложил он. — Да. Почему бы и нет? Она быстро поднялась в свою комнату, переоделась в голубые джинсы, и черный свитер и уже через десять минут вышла с ним за ворота. Соблюдая дистанцию, они зашагали по пятнистому от листьев тротуару. Марсель молчал. Кларисе самой приходилось выдумывать темы для разговора. О школе, о лошадях, его дяде, о погоде. Парень лишь не в попадке вал. Но внезапно Марсель перестал качать головой на все ее слова, остановился и, взяв ее за руки, выпалил. «Да плевать мне, что завтра дожди!» Клариса вздрогнула. «Я пыталась... Я знаю, ты чудо!» И мне так жаль, что я мучил тебя неопределенностью. — Мы виделись в больнице, почему ты сейчас решил это сказать? — насторожилась девушка. — Есть причина. — И какая же? — Боюсь, другого случая что-то сказать тебе уже не будет. Отец вернулся с гастролей, он забирает нас с мамой во Францию. — И надолго? — Он чуть приподнял плечо. — На год-два. — Навсегда. — Не знаю. — Мы уезжаем на следующей неделе. — А Диана знает? — против воли вырвалась у Кларисы. Марсель попытался улыбнуться, но губы лишь дрогнули. «Нет, ей все равно». «Уверена, это не так». «А ты знаешь, что она влюбилась?» «Правда? В кого?» «Не спрашивал». Они помолчали, Марсель попросил. «Не будем о ней. Мне бы хотелось, чтобы у тебя обо мне остались хорошие воспоминания, но после того, как я поступил...» «Все в порядке. Я забыла». Заверила Клариса, ее сердце о нем больше не болело, Любовь капля за каплей была выжата из него, и в нем осталась лишь тень былой нежности к этому красивому темноглазому юноше. Он смотрел на нее с благодарностью, а потом предложил. «Погуляем еще?» И тихо рассмеявшись, добавил. «Будет что вспомнить. Однажды расскажу своим внукам, как гулял по городу с девушкой, которая была точь-в-точь точь принцессой из диснеевской сказки. Они гуляли, болтали, смеялись, так, словно не было этой восхитительной» и такой горькой для них всех осени. А на прощание Марсель сказал. «Я, наверное, всю жизнь буду жалеть, что не узнал твоих поцелуев». Клариса почувствовала, что краснеет. «Я ждала». «Мне совесть не позволяла притронуться к тебе, зная, что не могу быть до конца честным». Девушка улыбнулась. «Совесть. Она такая». Клариса шла домой одна. Она попросила Марселя не провожать ее, Подходя к воротам, девушка увидела такси и чемодан, стоящий на земле. Еще не веря своим глазам, она остановилась. Казалось, сердце замерло вместе с ней. А потом Клариса услышала родные голоса и уже через мгновение оказалась в крепких объятиях родителей. «Мама шептала, какая красавица, солнышко мое!» Папа удивленно повторял, «Как ты выросла, совсем взрослая!» «Почему вы приехали раньше?» — воскликнула Клариса. Родители переглянулись. — Ну как же? — растерялась мама. — Тетя Леонида позвонила нам, и мы тут же примчались. Отец погладил Кларису по щеке. — Она сказала, какой-то скверный мальчишкой разбил тебе сердце. Клариса недоверчиво покачала головой и обняла родителей. — Мама, папа, да я его уже собрала, сердце мое. Все хорошо, но как же замечательно, что вы здесь. Диана торопливо выбежала из дома, но стоило ей выйти за калитку, как она наткнулась на поджидающего ее Тему. Одетый в джинсовую безрукавку, он преградил девушке дорогу, широко расставив ноги. «Тебя еще не посадили?» Вместо приветствия ухмыльнулась Диана. Он молча подошел вплотную, сократил между ними расстояние и прижал ее к себе. «Я не отдам тебя никому, запомни это!» Диана высвободилась из его объятий. «Я никогда не полюблю тебя, запомни!» «Не можешь простить меня, нас. Ты ведь знаешь, ни о чем я так не жалел в своей жизни». «Этого мало, Тема». «Хочешь, чтобы я на колени встал перед тобой?» «И даже этого будет мало». «Я скучаю по тебе. Скажи, что мне сделать?» «Ничего», — рассмеялась она. «Просто живи с этим». Он всматривался в ее лицо, словно искал ответ, но не нашел и промолвил. «А ты жестоко, Ди». «Ты меня такой сделал». «Помнишь, какой я пришла в спецшколу?» Парень кивнул. «Клечатая юбка, черная косичка и испуганные глаза. Я все помню, Ди». «Ну и славно. И я помню. Мне пора пропусти». Он не выполнил ее просьбу. «И все-таки ты нас не сдала, значит...» «Да ничего это не значит, Тема!» Разозлилась она. «Ничего!» И побежала прочь. На остановке села на автобус и доехала до вокзала. Там она обошла здание с кассами и остановилась перед высокой кованой оградой. На платформе уже стояло много отъезжающих и провожающих. Диана пару минут всматривалась в толпу, выискивая знакомое лицо, и, наконец, нашла. Парень стоял рядом с высоким смуглым брюнетом и светловолосой женщиной. Диана поставила ногу на решетку ограды, чтобы быть выше, и заняла наблюдательный пункт. Марсель смотрел себе под ноги, катая под дошвой правого ботинка камешек. Парень выглядел грустным и задумчивым. Иногда он кивал, когда родители его о чем-то спрашивали. Пару раз даже коротко рассмеялся. Ветер трепал его черные вьющиеся волосы и отвороты серой куртки. Диана облизнула пересохшие губы. На миг в груди словно что-то шевельнулось и стало грустно. Когда Клара позвонила и сообщила, что Марсель уезжает, Диана даже фыркнула. «Мне-то что?» Она не хотела сюда приходить. Не собиралась прощаться и дала себе слово не скучать по нему. Но, проснувшись утром, в день отъезда Марселя, первым делом полезла в интернет, смотреть расписание поездов. А после просто сидела и ждала нужного часа. И когда тот наступил, собралась и поехала на вокзал. Зачем? Планировала ли Диана поговорить с Марселем? Сказать что-то, о чем не успела сказать в больнице? Попрощаться по-человечески? Нет. Она всего этого не планировала. Но все-таки пришла и провожала его. Пусть он этого и не знал. Девушка долго-долго смотрела на него, пытаясь честно ответить себе, зачем она здесь. Диана чувствовала себя, как в ту ночь на фестивале, когда они выясняли, почему оказались вдвоем на крыше казармы. Тогда их привело любопытство. А что привело ее сейчас? Ведь точки над «и» уже расставлены. Он влюблен в нее, а она остыла. Сама ему в том призналась. Возможно, примчавшись сюда, Диана хотела убедиться, что у нее больше нет чувств к нему, только непонятная грусть сбила с толку. Подали поезд, пассажиры расселись по вагонам, и вскоре поезд уехал. А девушка еще минут десять стояла за оградой, глядя на пустынную платформу, все так же не способная ответить себе, зачем все это было. Диана вернулась домой, поужинала с отцом и братом, а когда уже хотела уйти в свою комнату, отец спросил. «Диана, ты не хотела бы переехать?» «Куда?» — изумилась девушка и посмотрела на брата. Тот наклонил голову на бок, словно допускал такую возможность, как переезд. «В квартиру. В доме крыша течет». «Так, может, залатать ее?» «Можно, конечно», — согласился отец и, по побарабанив пальцами по столу, пробормотал. «Но мы же не можем вечно цепляться за прошлое». Диана опустилась на свой поскрипывающий шатающейся ножкой стул и пару минут осмысливала услышанное. Затем спросила. — Ос, а ты что думаешь? — Переехать было бы прикольно. Как мы раньше хотели, но дом не продавать. Однажды я женюсь и буду тут жить со своей женой. — И на ком же ты женишься? — фыркнула Диана и ехидно прибавила. — Даже интереснее другое. Кто выйдет за тебя, пупсик? У тебя крыша временами течет и едет неплохо так. Брат призадумался. «Дайте подумать, но ну на ком я женюсь? На ком? На ком-нибудь... На Кларисе Маршал?» Диана переглянулась с отцом, и они вместе взорвались оглушительным смехом. «Ну, разве что снова стукнешь ее веслом?» — обронила девушка. Отсмеявшись, отец потрепал его по голове и сказал. «Сынок, такие, как Клариса Маршал, не выходят за...» — он умолк. «За таких, как я...» Весело закончил за него Оскар. Покраснел и уже совсем невесело сказал. «Да я просто шучу. Хотите переехать, давайте. Мне все равно». Диана взглянула на сидящего у стола пса и потихоньку попросила у него лапу. Скот открыл пасть, радостно вывалил длинный розовый язык и дал ей поочередно одну, потом другую лапу. Девушка ввела взглядом брата, отца и спросила. «А можно мне комнату с балконом?» Оскар закатил глаза, отец хмыкнул, и они одновременно ответили. «Можно». Диана вскочила. «Тогда я пошла». «Куда это?» — с привычными тираничными нотками поинтересовался отец. Даже с места приподнялся, словно хотел остановить. «Паковать вещи?» — подмигнула она. В своей комнате Диана остановилась под люстрой Уехать из этого дома означало для нее очень многое. Здесь прошло ее счастливое детство. Но здесь же она пережила и огромное горе, которое постепенно превратилось в вяло текущую бесцельную жизнь. Возможно, переезд как раз и был тем самым спасательным кругом для их семьи. В конце концов, людям было свойственно убегать, если они чувствовали, что в каком-то месте стало слишком душно, им нечем дышать. Все они задохнулись здесь, в доме, одновременно таком пустом без мамы и таком полным воспоминаниями о ней. И эти воспоминания, пусть светлые и драгоценные, являлись бесконечным упреком любой мимолетной улыбки или новой надежды. Девушка вынула из кармана мобильника и хотела положить на стол, но увидела сообщение. Оно было от Марселя. Он написал всего лишь три слова, и вовсе не те, которые сказал ей в больнице. Он написал «Марсель, я тебя видел». Это короткое послание неожиданно ее развеселило. Диана засмеялась, на душе стало легко и светло, как если бы именно этих трех слов она ждала, и именно за этим ездила на вокзал. Ей нужен был конец, нужна была точка. И эту точку в своих странных отношениях они поставили, одновременно открыв следующую страницу несмешного комикса под названием «Жизнь». До вечера Диана перебирала свои вещи, раздумывая, что возьмет в новую квартиру, а что оставит. А когда за окном стемнело, Девушка оделась и вылезла из окна, как делала каждую ночь. Машина Толика уже стояла у соседнего забора. Она запрыгнула в машину, устроилась в кресле и заявила. «Толя, я переезжаю». Он поправил очки и оперся о руль. «Далеко ли?» До да, Таллина», — мелодично пропела она. «Что, в Таллин? Или ты хочешь, чтобы я тебе подпел?» «Толь». «Да». Она поднесла руки к печке, согревая ладони. Я ведь правда, переезжаю. Ага. Тебе совсем не интересно? Нет. Диана пораженно уставилась на него. Почему? Потому что я еще неделю назад ездил с твоим отцом смотреть вашу новую квартиру. У меня дядька риэлтор, если помнишь. Ах ты! Она стукнула его кулаком в плечо. Вот уеду в какой-нибудь Таллин. И кого ты будешь катать по ночам, занощивая очкарик? Никого. Я по ночам буду спать. Тоже, знаешь ли, неплохо. «Ну что, погнали?» Они выехали с обочины на дорогу. то ли включил музыку и потребовал. «Пристегнись!» Диана застегнула ремень безопасности, но музыку выключила, заявив. «Не хочу сегодня слушать радио». Толя покосился на нее. «Плохой день?» «Отчего же? Просто сегодня я хочу послушать тебя». «Мне уже запевать, Или сперва огласить прогноз на завтра и последние новости?» Ее поражало, как ему удавалось всегда сохранять холодную голову. Он весь точно состоял из безмятежной уверенности, рассудительности и легкого сарказма. Диана задумчиво посмотрела на друга. «Давай новости!» «Итак», — многообещающе начал Толя. Очень долгое время она не замечала, что он вырос. Воспринимала его как все того же пятиклассника, который катал ее на самодельных санках по парку. И лишь совсем недавно прозрела, и увиденное буквально ее потрясло. Забавный скромняга Винтик не просто вырос, возмужал, вытянулся в длину и в ширь, он стал взрослым, возможно единственным среди своих сверстников, большинство из которых так и остались беспечными детьми, вроде Стаса и ее брата Оскара. То ли зачастую понимал больше остальных но истинная его мудрость состояла в том, что он не демонстрировал свою осведомленность, не пытался самоутвердиться за счет нее, как поступили бы многие. Большинство подростков с удовольствием кичились новыми, только подчеркнутыми истинами друг перед другом, зарабатывая авторитет. Но только не то ли. Наверное, ему это было не нужно. И в день, когда Диана вдруг его заметила, рассмотрела, Ей нестерпимо захотелось узнать, что же внутри у парня, вместе с которым она росла, что же ему нужно. Конечно, ей говорили, что Толян в нее влюблен. Но сам-то парень ни словом об этом ни разу не обмолвился. Лишь однажды пообещал, что как-нибудь пригласит ее на свидание. Да так и не пригласил, чем поставил ее в тупик. Марсель твердил, что Диана не его тип и совершенно ему не подходит, и тем самым временно ее зацепил пока она окончательно не поняла, что он, как все, где-то чуть лучше, а где-то чуть хуже, но вовсе не особенный. А тот самый особенный всегда был рядом. Толя за всю их дружбу слова ей дурного не сказал. Понимал с полуслова, чувствовал, как никто другой, всегда первым ненавязчиво помогал и ей, и ее брату, незаметный, но незаменимый. Не в ее правилах было тянуть кота за хвост и притворяться, Но она все никак не осмеливалась напрямик спросить, что же он чувствует. А сам он не говорил. Может, не хотел, а может, и эта мысль приводила ее в настоящий ужас. Не был в нее влюблен. Все просто ошиблись. «Что, Ди, я скучная радиостанция?» — засмеялся Толя. «Почему?» — рассеянно удивилась она. Он улыбнулся. «Ты не слушаешь?» «Слушаю». Диана украдкой взглянула на него. Как она могла прежде не замечать, какой он симпатичный, даже в своих очках и со стрижкой поймальчика? Как могла не замечать, какой он чертовски неприступный? Ей думалось уж кто-кто, а кто Толя, если вдруг ей вздумается, будет с ней по первому щелчку. Она считала, он из тех парней, которые находят себе девушек лишь на последних курсах института, а до этого момента слабому полу совершенно неинтересны. Раньше Диана после учебы и работы никогда не спешила домой, а теперь со всех ног мчалась, чтобы отдохнуть перед ночной встречей с Толей. Весь день ждала их встречи и боялась, что однажды Толя позвонит и все отменит. Или того хуже, она встретит его в городе с какой-нибудь карамельной принцессой и поймет, что была для него только лучшей подругой. Ее бросило в жар от одной мысли, что Толя выберет себе какую-нибудь бледную копию Кларисы Маршал ведь за оригинал ему пришлось бы драться с лучшим другом». Диана тихо вздохнула и глухо попросила. «Сверни вон там, во двор». Толя удивленно приподнял брови, но просьбу ее выполнил. Остановил машину под огромным тополем на углу дома, повернулся в полуборота и спросил. «Во Франции идут дожди? В этом дело?» Диана усмехнулась. Он решил, что она переживает из-за отъезда Марселя. «Нет». «На французские пирожные у меня обнаружилась аллергия», — убедительно сказала она. Толя чуть наклонил голову. «Сочувствую». «Правда?» Ее охватило волнение. «Нет». Они помолчали, а потом Толя промолвил. «Любить того, кто подставил твоего родного брата, — немного дурной тон». «Я хочу сказать...» Диана ощущала неловкость, мысленно она кричала ему о своей любви, так внезапно свалившейся ей на голову а произнести эти слова не могла. И тогда она зажмурилась и прошептала. «Толь, ты ведь такой умный, ну помоги же мне!» Она надеялась, что он ее поцелует, и никакие слова будут уже не нужны, но он не поцеловал. Девушка открыла глаза и увидела, что он, опершийся о руль, смотрит через лобовое стекло на узкую дорогу с рыжими кругами от фонарей. «Ну чего ты молчишь? Ты ведь все понял?» — выдохнула она. «Давай я отвезу тебя домой, Ди», — пробормотал Толя и потянулся к замку зажигания. Диана перехватила его руку. У нее в глазах защипало от навернувшихся слез. Похоже, все и впрямь ошиблись насчет его чувств, а она сейчас разрушила многолетнюю дружбу. «Ты обещал мне...» «Что?» Злости и отчаяние придали ей смелости. Она воскликнула. «Свидание, Толя! Ты обещал однажды пригласить...» Он откинулся на спинку кресла. «Да...» «Действительно обещал. Но не в день же, когда одна твоя любовь помахала тебе с перона». «Откуда ты знаешь, что я была на вокзале?» то ли усмехнулся. «Да ничего я не знаю, Ди. Это было образно говоря. Ты бегала за этим французом, и в день его отъезда ждешь от меня, что я...» «Бегала? Разве?» «Да, Ди. Ты, откровенно говоря, влюбила его в себя. У тебя к этому особый дар». «Дар? Ну раз так могу я рассчитывать, что он действует...» «И на тебя!» Она затаила дыхание, ожидая ответа. «Можешь», — спокойно заверил Толя. «И ты пригласишь меня на свидание? Не сегодня, завтра или на следующей неделе?» «Конечно». Девушка обрела былую уверенность. «А раньше? Почему не пригласил?» «Ждал подходящего момента». «Долго же ты ждал», — протянула она. Толя внимательно посмотрел на нее, едва заметно кивнул. Это того стоило, и в подтверждении его слов всевидящие фонари вдоль дома, точно сговорившись, разом погасли, оставив влюбленных наедине с бесконечно долгой звездной ночью.